15.16. Снесли на кухню ветки. 1. Разговор с Агнес Флетчер состоялся в Хертфорде, в каком-то захолустном кафе, ибо Агнес ни почем не хотела рассказывать свою историю под критическим взором мисс Морли. Первую четверть часа Агнес распиналась о том, насколько строга ее матушка, а также о том, что ее отец, хотя и торгует разрешенными алкогольными напитками, был исключительно законопослушным человеком и никогда не имел проблем с полицией, всегда закрывая свое заведение точно вовремя. И о том, что родители Агнес пользуются всеобщим уважением в Литл Дарнингеме, что в Глостершире, и что никто из шестерых детей миссис Флетчер, двое умерли во младенчестве, никогда не огорчал отца и мать. А если Агнес свяжется с полицией, то папа и мама просто умрут со стыда, поскольку все в семье были достойными людьми и никогда не попадали в переделки. Повторив это несколько раз по кругу с различными вариациями, Агнес подобралась наконец к предмету беседы. «Мне бы не хотелось ничего рассказывать мисс Морли, сэр, потому что она может, вы понимаете, сказать, что я должна была признаться во всем раньше, но мы с кухаркой посоветовались и решили, что это не наше дело, потому что в газетах было ясно написано, что хозяин перепутал лекарство и застрелился, да и пистолет был у него в руке и все такое, верно же, сэр? А когда вы начали в этом сомневаться?» Паро подумал, что наводящие вопросы помогут ему подтолкнуть Агнес к обещанному откровению. Когда прочитала в газете об этом Фрэнке Картере, молодом человеке мисс Невил, тут же ответила Агнес. Когда я узнала, что он стрелял в джентльмена, у которого работал садовником, то подумала, что, может, он чокнулся. Я-то знаю про таких. Они думают, что их преследуют, что они окружены врагами и тому подобное. Таких опасно оставлять одних. И дома содержать невозможно. И их отправляют в психушку. Вот я и подумала, а вдруг Фрэнк Картер из таких, потому что помню, как он все твердил, будто мистер Морли настроен против него и хочет разлучить его с мисс Невил. А ведь она не желала и слова дурного о нем слышать. А мы сами считали, что она правильно делала, так как мистер Картер был очень приятной наружности и выглядел как настоящий джентльмен. Конечно, никто из нас не думал, что он сделал с Морли что-то дурное. Просто нам это показалось немного странным, если вы понимаете, о чем я. Что именно вам показалось странным? Терпеливо осведомился Пару. Это случилось тем утром, сэр, когда мистер Морли застрелился. Я хотела сбегать вниз за почтой. Почтальон приходил, но Альфред нам ничего не принес. Он никогда этого не делает, если только письма не для мисс Морли или мистера Морли. Но если там что-то есть для меня или Эммы, он даже не почешется до ланча. Ну, я вышла на лестничную площадку и посмотрела вниз. Мисс Морли не нравится, если мы спускаемся в холл, когда хозяин работает. Но я подумала, что если увижу, как Альфред провожает пациента к хозяину, то окликну его, когда он будет возвращаться». Агнес перевела дух и продолжала. «И тогда я его увидела. Я имею в виду Фрэнка Картера. Он стоял посреди нашего лестничного пролета, на наш этаж. Я имею в виду... Это над этажом хозяина». И чего-то ждал, и смотрел вниз, и мне это казалось все более странным. Чем дальше, тем больше. Он как будто внимательно прислушивался. Вы понимаете, о чем я? Сколько тогда было времени? Должно быть, почти половина первого, сэр. Я подумала тогда, вот Фрэнк Картер ждет мисс Невилл, а ее сегодня не будет. И он наверняка ужасно огорчится и разозлится. И еще подумала, что, наверное, мне надо спуститься к нему и предупредить. А то этот тупица Альфред, видно, ему об этом не сказал. Иначе он не стал бы ждать. Но пока я колебалась, он вроде бы решился. Сбежал по ступенькам и пошел по коридору в сторону кабинета. А я подумала, что хозяину это наверняка не понравится и будет скандал. Но тут меня позвала Эмма, и я ушла наверх. А когда узнала, что хозяин застрелился, это было так ужасно, что все, конечно, вылетело у меня из головы. Но потом, когда полицейский инспектор ушел, Я рассказала Эмми, что мистер Картер ходил к хозяину, а она спросила, что правда, я сказала, что да, и тогда она сказала, что мне, наверное, стоило бы сообщить об этом полиции. Но мы еще посоветовались и решили подождать, так как не хотели, чтобы у Фрэнка Картера были неприятности. А когда на дознании сказали, что хозяин напутал с лекарством, расстроился из-за этого и застрелился, все выходило совсем натурально, так что вроде и рассказывать стало незачем». Но когда я два дня назад прочитала в газете про мистера Картера, то меня вдруг осенило. И я подумала, если он один из этих психов, которые воображают, будто их преследуют и полят из пистолетов первого встречного, то, может быть, все-таки он застрелил хозяина. Испуганными глазами девушка с надеждой смотрела на Эркюля Пуаро. Он же произнес максимально убедительно. Можете не сомневаться, Агнес, что вы поступили правильно, рассказав мне об этом. Признаюсь вам, сэр, у меня словно камень с души упал. Понимаете, я все время думала, что должна все рассказать. Но потом, понимаете, снова думала, что придется связаться с полицией, и что скажет мама. А мама очень строга относительно таких вещей. Да-да, — поспешно прервал Пуаро. Он чувствовал, что на сегодня разговоров о матери Агнес. Ему уже более чем достаточно. 2 Придя в Скотланд Ярд, Пуаро разыскал Джепа. Я хотел бы поговорить с Картером, заявил он с порога. Это еще зачем? Бросил на него быстрый взгляд старший инспектор. Вы против? Джеп пожал плечами. Кто я такой, чтобы возражать? И что это даст? Кто любимец министра внутренних дел? Вы. У кого в кармане половина правительства? У вас? Вы ведь для них замяли достаточно скандалов. Пуаро припомнил дело, названное им Авгиевой конюшней. Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Подвиги Геракла». — Вы должны признать, что это было остроумно. Неплохо придумано, скажем так. Не без самодовольства заметил он. — Еще бы! Никому, кроме вас, такое и в голову бы не пришло. «Иногда, Пуаро, мне кажется, что вы вообще не испытываете угрызений совести». Лицо бельгийца внезапно потемнело. «Это неправда», — возразил он. «Ладно, не дуйтесь, я не то имел в виду. Просто вы так похваляетесь вашим чертовым остроумием». «Зачем вам Картер? Спросить, действительно ли он убил Морли?» К удивлению Джепа, Пуаро решительно кивнул. «Да, друг мой». — Именно по этой причине. — Полагаю, вы думаете, что он признается, если сделал это. Джепрс смеялся, но Пуаро оставался серьезным. — Вполне возможно, мне признается, — сказал он. Полицейский с любопытством посмотрел на него. — Я знаю вас давно, уже лет двадцать, но все еще не всегда могу понять, куда вы клоните. У вас просто пунктик по отношению к этому юнцу. Почему-то вам не хочется, чтобы он оказался виновным. Эркюль Пуаро энергично покачал головой. «Нет, — Нет-нет, вы не правы. Все наоборот. Может, все дело в его блондиночке? Вы в некоторых отношениях чертовски сентиментальны. — Я ничуть не сентиментален, — вспыхнул Пуаро. — Это чисто английский порог. Это англичане рыдают над историями о молодых влюбленных, умирающих матерях и преданных детях. Для меня главная логика. Если Фрэнк Картер убийца, то я, безусловно, не настолько сентиментален, чтобы желать ему соединиться брачными узами с приятной, но весьма банальной девицей, которая, если его повесят, через год или два забудет о нем и найдет кого-то другого. Тогда почему вы не хотите верить, что он виновен? — Я хочу в это верить. — Стало быть, вы намекаете, что у вас есть более или менее убедительные доказательства его невиновности? Тогда почему вы их утаиваете? — С нами следует играть честно, Пуаро. — Я играю честно. Очень скоро я сообщу вам имя и адрес свидетеля, который окажется для вас бесценным эти показания должны окончательно решить дело. Но тогда вы меня совсем запутали. Почему вам так хочется его видеть?» «Ради собственного удовлетворения», — ответил Эркюль Пуаро. Больше он ничего не сказал. Три. Фрэнк Картер, бледный и осунувшийся, все еще пытался, без особого, впрочем, успеха, хорохориться глядя на неожиданного посетителя с нескрываемой злобой. — Что вам нужно, вы паршивый маленький иностранец? — грубо осведомился он. — Я хочу посмотреть на вас и поговорить с вами. — Ну, вот вы меня увидели. А говорить я не буду. Ни слова без адвоката. Это ведь по закону, верно? Тут вам ничего не поделать. Я имею право не говорить без адвоката. — Конечно, имеете. — Если хотите, можете послать за ним, но я предпочел бы, чтобы вы этого не делали. — Не сомневаюсь. Надеетесь уболтать меня так, чтобы я наговорил что-то, что меня утопит? — Мы здесь совершенно одни, не забывайте. — Что не слишком обычно, нет? Наверняка ваши полицейские дружки нас подслушивают. — Вы ошибаетесь. Это личная беседа между вами и мной. Фрэнк Картер разразился неприятным смехом. — Бросьте, вам не провести меня таким старым трюком. — Вы помните девушку по имени Агнес Флетчер? — Никогда о ней не слышал. Думаю, вы ее вспомните, хотя едва ли обращали на нее внимание. Она была горничной на Куин-Шарлотт-стрит 58. И что с того? В то утро, когда застрелили мистера Морли, медленно отозвался Пуаро, Агнес случайно выглянула вниз через перила лестничной площадки верхнего этажа. На лестнице она заметила вас, ожидающего и прислушивающегося. Вскоре вы направились к кабинету мистера Морли. Тогда было двадцать шесть минут первого или около того. Фрэнк Картер содрогнулся. На лбу у него выступил пот. Глаза дико забегали из стороны в сторону. Это ложь злобно заорал он. «Проклятая ложь! Вы заплатили ей! Или полицейские, чтобы она сказала, будто видела меня!» «Согласно вашим показаниям, — продолжал Эркюль Пуаро, — в это время вы уже вышли из дома и находились на Мэрилебенроуд. Так оно и было. Эта девчонка лжет. Она не могла меня видеть. Это гнусный заговор. Если бы это было так, то чего же она до сих пор молчала?» Она рассказала об этом своей подруге, кухарке, — спокойно ответил Пуаро. Они были озадачены и не знали, что им делать. Когда на дознании был вынесен вердикт о самоубийстве, они почувствовали облегчение и решили, что им не нужно ничего рассказывать. «Не верю ни единому слову. Они сговорились, да и все. Пара грязных и лживых маленьких...» Эркюль Пуаро терпеливо пережидал поток брани. Когда Картер наконец умолк, он снова спокойно заговорил. Гнев и оскорбления вам не помогут. Девушки расскажут свою историю и им поверят, поскольку это правда. Агнес Флетчер видела вас. Вы были на лестнице в то время. Вы не ушли из дома. И вы входили в кабинет мистера Морли. Сыщик сделал паузу и мягко спросил, что произошло потом. «Говорю вам, это ложь!» Пуаро чувствовал себя очень усталым и очень старым. Ему не нравился Фрэнк Картер. Исключительно не нравился. Бельгиец считал его хамом, лгуном и мошенником. Мир прекрасно обошелся бы без подобных типов. Эркюлю Пуаро было достаточно отойти в сторону и не мешать Картеру упорствовать в своей лжи, чтобы земля избавилась от одного из своих самых неприятных обитателей. «Вам лучше рассказать правду», — посоветовал Пуаро. Он хорошо понимал, в чем тут дело. Фрэнк Картер был глуп, но не настолько, чтобы не сознавать, что самый безопасный путь для него — упорное отрицание. Стоит ему признаться, что он входил в кабинет Морли в 26 минут первого, и Картер оказывался у опасной черты. После этого все рассказанное им ранее, скорее всего, посчитали бы, не разбираясь, сплошным враньем. Значит, позволить ему продолжать упорствовать. В этом случае Эркюль Пуаро вполне мог умыть руки. Фрэнка Картера, скорее всего, повесят за убийство Генри Морли. Не исключено, что справедливо. Пуаро оставалось только встать и уйти. Это ложь, повторил Картер. Последовала пауза. Эркюль Пуаро не встал и не ушел. Ему очень этого хотелось, но он остался. Наклонившись вперед, сыщик сказал со всей убедительностью, на которую был способен. «Я вам не лгу. Я прошу вас верить мне. Если вы не убивали Морли, ваша единственная надежда в том, чтобы рассказать мне чистую правду о том, что произошло в то утро». Злая и хитрая физиономия внезапно дрогнула и стала неуверенной. Фрэнк Картер закусил губу. Его глаза метались из стороны в сторону, как у затравленного зверя. какой-то момент все висело на волоске. Затем Картер сдался под напором силы личности Пуаро. — Ладно, я все расскажу, — хрипло произнес он. — И пусть Бог вас накажет, если вы меня подведете. Я заходил в его кабинет. Я поднялся чуть выше лестничной площадки этажа Морли, чтобы подловить момент, когда у него никого не будет. Подождал чуть-чуть, потом какой-то толстяк вышел на площадку и стал спускаться. Я только было собрался идти в кабинет, когда оттуда вышел другой парень и тоже спустился вниз. Я знал, что должен поторапливаться, прошел по коридору и проскочил в кабинет без стука. Мне не терпелось с ним разобраться, а то он много себе позволял и настраивал против меня мою девушку. Черт бы его побрал! Картер умолк. Ну, настойчиво поторопил его Пуару. Он лежал в кабинете мертвый. Клянусь вам, голос Картера дрожал и срывался. Лежал так, как говорили на дознании. Я сначала не поверил глазам, наклонился к нему, чтобы проверить. Он точно был мертв. Рука была холодной, как лед, а в голове дырка от пули с запекшейся кровью вокруг. При этих воспоминаниях у него на лбу снова выступил пот. Я понял, что попал в передрягу. Сейчас войдут и скажут, что это я сделал. Я ни к чему не притрагивался, кроме его руки и дверной ручки. Выходя, я вытер ручку носовым платком с обеих сторон и рванул вниз. В холле никого не было. Я вышел из дома и пустился бежать со всех ног. Я ничего не понимал тогда. Картер со страхом смотрел на сыщика. Вот вам вся правда. Он уже был мертв. Вы должны мне поверить. Пуаро поднялся. «Я верю вам». Его голос был усталым и печальным. Он направился к двери. «Меня повесят. Повесят не за грош, если узнают, что я там был», — крикнул ему вслед Фрэнк Картер. «Сказав правду, вы спасли себя от виселицы», — ответил детектив. «Как? Они скажут...» Пуаро прервал его. «Ваш рассказ подтвердил мою версию». Я, правда, и так знал, что она верна. Теперь это моя забота. Предоставьте дело мне. С этими словами он вышел. Но торжества вовсе не ощущал. Четыре. Пару прибыл к дому мистера Барнса в Илинге без четверти семь. Он помнил, что Барнс называл это самым подходящим временем. Сам хозяин работал в саду. — Нам срочно необходим дождь, месье пару заявил он вместо приветствия и задумчиво посмотрел на гостя. — Вы неважно выглядите. — Иногда, — ответил Рокюль Пуару, — мне не нравится то, что мне приходится делать. Мистер Барнс сочувственно кивнул. — Понимаю. Сыщик окинул рассеянным взглядом аккуратно расположенные клумбы. — Как хорошо распланирован ваш сад! все очень пропорционально. Он маленький, но строгий. Когда участок маленький, приходится как можно рациональнее использовать пространство, чтобы извлечь из него все возможное, — отозвался мистер Барнс. — При этом ошибки в планировке недопустимы. Пуаро кивнул. — Кажется, вы поймали вашего убийцу, — спросил Барнс. — Фрэнка Картера? — Да, я удивлен изрядно признаться. Вы не думали, что это так называемое преступление против личности? Откровенно говоря, нет. Я был уверен, что растут замешанные замешаны и Алистер Блант, то дело не обошлось без шпионажа или контрразведки. Эту версию вы изложили мне при нашей первой встрече. Да, и тогда я был в ней уверен. Но вы ошибались, — медленно произнес Пуаро. Да. Не сыпьте мне соль на рану. Беда в том, что все исходят из собственного опыта. Я столько времени занимался этими шпионскими играми, что, похоже, начал видеть их повсюду. Вам приходилось видеть, как фокусник заставляет зрителя назвать нужную ему карту. Это называют навязанной картой. Да, конечно. То же самое произошло и здесь. Каждый раз, когда я думал о личных причинах смерти Морли, мне. Але оп, тут же навязывали очередную карту. «Амбириотис, Алистер Блант, нестабильная политическая ситуация в стране», — он пожал плечами. «А вы, мистер Барнс, сделали больше других, чтобы сбить меня с толку». «Наверное, это так, Пуаро, но очень сожалею». «Именно вы могли располагать необходимой информацией, поэтому сказанное вами имело особый вес». — Ну, я верил в то, что говорил. Это единственное, что я могу сказать в оправдании. Он вздохнул. — Значит, мотивы были сугубо личными? — Вот именно. Я потратил много времени, чтобы понять причину убийства, хотя однажды мне, безусловно, повезло. Я получил прямую подсказку. — И что это было? — Обрывок разговора, весьма многозначительный если бы только мне хватило ума вовремя понять его смысл. Мистер Барнс задумчиво почесал нос садовым совком. В процессе к носу пристал кусочек земли. — Вы говорите загадками, — дружелюбно заметил он. Пуаро пожал плечами. — Возможно, я раздосадован тем, что вы не были до конца искренни. — Я? — Да, вы. — дорогой мой у меня и мысли в голове не было подозревать картера в чем-то насколько я знал он покинул дом задолго до убийства морли полагаю теперь выяснилось что он ушел не в то время которое называл картер находился в доме в 26 минут первого он видел убийцу значит картер не повторяю картер видел убийцу и узнал его Эркюль Пуаро медленно покачал головой.